«И такое красивое лицо! А вот великоли сходство нам, Лизе, можешь сказать ты!» При этом намеки на знакомство Элизабет с хозяином Пемброли, миссис Рейнольдс взглянула на нее с заметным уважением. «Барышня знает мистера Дарси?» Элизабет порозовела и сказала. «Немного». «И вы согласны, что он очень красивый джентльмен, мисс?» «Да, очень. Я думаю, красивее его не найти».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 Миссис Рейнольдс то ли из гордости, то ли из преданности, видимо, получала большое удовольствие, рассказывая о своем хозяине и его сестре. — А ваш хозяин подолгу живет в Пемберли в течение года? — Не так подолгу, как мне хотелось бы, сэр. Но, пожалуй, проводит тут полгода, а мисс Дарси всегда приезжает на лето. — Если только, — подумала Элизабет, — не отправляется в Рамсгет. — Когда ваш хозяин женится, вы станете видеть его чаще.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 Мистер и миссис Гарденер отстали от них на четверть мили. Он пригласил её войти в дом, но она сказала, что не устала, и они остались стоять на лужайке. В такие минуты можно сказать многое, и молчание становилось всё более неловким. Ей хотелось заговорить, но каждую тему, казалось, был наложен запрет. Наконец, она вспомнила про своё путешествие, и они побеседовали о Матлоке и или с большим упорством.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 Его поведение с нами чрезвычайно меня удивило. Не просто учтивое, но истинно обходительное. А причин для подобной обходительности нет. Ведь с Элизабет он едва знаком. «Разумеется», Лизе, — сказала ее тетушка, — «он не такой красавец, как Уикхэм, или, вернее, в нем нет очарования Уикхэма, но черты его лица очень благородны. Почему-то говорила нам, что у него невыносимые манеры». Элизабет как могла попыталась оправдать себя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 Она могла лишь думать, думать и изумляться учтивости мистера Дарси, а главное — его желанию познакомить ее со своей сестрой.